Мадам Капустина не сменила уличного платья. Не до того ей было. Она ходила по гостиной и не могла успокоиться. Волнение было столь велико, что попавшаяся под руку любимая вазочка была брошена об пол и разлетелась на осколки. Фёкла Маркеловна выругалась так крепко, как нельзя ожидать от красивой и приятной женщины. Но и это нисколько не помогло. Тревога разрасталась, безжалостно терзая сердце и душу, как принято писать в дамских романах. Беспокойство, если честно, не назвать его паникой, возникло потому, что Капустина решительно не знала и даже не понимала, что теперь делать. В такое ужасное положение она еще никогда не попадала, да и попала не по своей воле. И как из него выбираться? Вдобавок к имевшимся неприятностям зазвонил дверной колокольчик. «Кого еще нелегкая принесла?» пробормотала Фёкла Маркеловна и пошла открывать. Глупо делать вид, что никого нет дома, если окна раскрыты, а цветы в горшках выставлены под весеннее солнце. Нелёгкая выбрала гостья какого Капустины видеть не хотелось решительно. «Алексей Сергеевич, какая приятная неожиданность!» Улыбнулась она из последних сил, при этом замечая мокрые следы на его сюртуке. «Сегодня утром имела удовольствие завтракать у вашей очаровательной тётушки», «Кухня у нее бесподобная». Жаль, что Сваха не знала простого правила. В доме повешенного не говорят о веревке, а Пушкину не хвалят завтраки Дарьи, которых он лишен навеки. Но кто может угадать чужие мысли? Продолжая осыпать комплиментами Агату Кристофоровну, Капустина проводила Пушкина в гостиную и должна была извиниться, когда под его ботинком хрустнуло стекло. «Моя горничная такая неряха», «Не дождешься, чтобы подмела пол», — добавила она, предложила чаю и всего прочего, что предлагает радушная хозяйка, которая ждет, не дождется такого дорогого гостя. Пушкин отказался, чем поставил хозяйку в неловкое положение. «Могу ли я быть вам полезной? спросила она, не решившись сесть. Что-то не нравилось ей в этом непроницаемом господине. Что-то такое новое и опасное почудилось в его спокойствии. «Или желаете разведать какие-нибудь секретики о Гае Федоровне? Не можете дождаться вечером? И Фёкла Маркеловна игриво подмигнула. «Я желаю узнать сведения о кассе взаимопомощи невест», — ответил Пушкин. Слова эти для мадам Капустины прозвучали как предвестие большой беды. Чего и следовало ожидать в такой день? «Да что там интересного, все на виду», — ответила она. А сердце ее сжалось нехорошим предчувствием. «Если невеста умирает раньше срока получения приданного, куда уходят взносы?» Мадам Капустина невольно вздрогнула. «Правила пайщикам кассы заранее известны, все с ними согласны, никто не возражает». «Иными словами, деньги остаются в кассе», — сказал Пушкин. Фёкле Маркеловне вдруг стало душно, хотя в окна залетал свежий ветерок. Она тяжело задышала, но секундной слабости не поддалась, осталась стоять». Взносы малы, а преданной выплачивать надо. Что тут поделать? Но какая вам в этом печаль? Вам наверняка известно, что вчера погибла мадемуазель Юстова, барышня, которую вы сосватали. Такое несчастье и такая нелепая смерть, погибнуть от удара утюга. Мне Гайя Федоровна рассказала, выразила печаль мадам Капустина. У вас неверные сведения. Мадемуазель Юстова была отравлена. Мадам Капустина картинно прижала руки к груди, «Как? Как это возможно?» «Сегодня в салоне Жанны Ваериоль погибла другая вкладчица кассы взаимопомощи, невеста мадемуазель Бутович», — продолжил Пушкин, не замечая волнения женщины. «Она тоже была отравлена. Вам не кажется это странным?» Отодвинув себе стул, Фёкла Маркеловна буквально упала на него и принялась мотать головой, будто отгоняла муху. «Какое ужасное известие! Бедная Марина! У неё завтра свадьба!» Выдача приданного в тысячу рублей, напомнил Пушкин. Точно такого, как у мадемуазель Юстовой, теперь в кассе экономия на две тысячи. Существенная сумма, как полагаете?» Фёкла Маркеловна посмотрела на человека, с которым связалась. За что трижды прокляла свою глупость. Верно про него сказано, безжалостный и холодный. Тётку родную не пожалеет, не то что сваху. «Алексей Сергеевич, до да чего же вы от меня хотите?» Пушкин оглянулся на резной буфет, занимавший целую стену гостиной. «Прошу показать ваши бокалы». Капустина поняла, что спорить с этим господином бесполезно, заставила себя встать, подойти к буфету и распахнуть створку. «Вот, полюбуйтесь, если желаете». В секции хранились начищенные бокалы для шампанского с золотой каемочкой. Точно такой же прятался в кармане сюртука Пушкина. «Сколько у вас бокалов?» — Было двенадцать, как для стола полагается, до да два разбились, — ответила Фёкла Маркеловна. — Такая жалость, ценность величайшая. Лет двадцать назад по случаю были куплены. И в осколки. — Изволите пересчитать? — Бокалы вчера разбились. — Какое там? — Давно уже. Тут её охватила внезапная слабость. Фёкла Маркеловна пошатнулась и вынуждена оперлась о буфет. — Господин Пушкин, не мучайте. Хватит ходить кругами, хватит намёков, говорить напрямик. «Я тоже предпочитаю напрямик», — ответил чиновник сыска. «Госпожа Капустина, факты указывают на того, кому выгодно преступление. Вчера вы оказались в салоне «Вейриоль» как раз в то время, когда в примерочной находилась мадмуазель Юстова, а сегодня, как нарочно, когда в той же примерочной надевала свадебное платье мадмуазель Бутович. Совпадение чрезмерное». Мороз пробрал Феклу Маркеловну, как будто не весна на дворе. «Да, может быть, я же не знаю», — путаясь в языке, проговорила она. «Может, они там и были?» «Ничего не знала». «Мне какое дело? У меня была забота к Жанне». «Да при тут я?» Поговорив с мадам Бериоль, вышли из салона, повернули за угол и через сад вошли в примерочную. «Девушки вам обрадовались», — продолжил Пушкин. «Почему они ждали вас?» Простой ответ. Договорились с ними, что принесете деньги и оцените свадебное платье, чтобы сделать сюрприз родителям и женихам. Поэтому барышни не пригласили ни дружек, ни матерей. Юстовы принесли сельтерской. Бутович расщедрились на бутылку «Моэт» и «Шандон». Невест отравили сильным ядом, после чего вышли в сад, никем не замеченные. Вопрос. Как заставили их выпить отраву? Мадам Капустина погрузилась в пучину ужаса. Или как там принято говорить в слезливых романах? «Вы... вы...» — только и могла проговорить она. Хорошо, Буфет не давал ей упасть в обморок, а так хотелось. «Вам достались две тысячи. Убивают ради меньших денег», — закончил Пушкин. «Соберите вещи, мадам, едем в сыскную полицию. Сниму с вас показания, после чего будете арестованы до суда». Фекла Маркеловна с размаху хлопнула дверцы Буфета так, что зазвенели бесценные бокалы. «Да что же это?» — закричала она. «Погибать мне, что ли, из-за нее?» В гостиную высунулась испуганная горничная. «Уйди немедленно вон!» — крикнула Капустина. Девушка исчезла. Сваха, прижимая руку к блузке и тяжело ступая, дошла до стола и села. Когда не старая женщина изображает сердечный припадок, это выглядит немного комично. Вдобавок Фекла Маркеловна оперлась головой а подставленную руку. Не дать не взять из вояния печали. — Раз так, Алексей Сергеевич, уж не знаю, за что на меня взъелись, что я вам плохого сделала. Кажется, и невесты, и преданные лучше не придумаешь. — Жду чистосердечного признания, госпожа Капустина, — напомнил Пушкин. — Признание. Будет вам признание, — сокрушенно ответила она. — Не могу больше. Хватит. Ни капли не совру. Кассу невест держит Авива Капитоновна Бабанова. Пятнадцать лет назад от скуки придумала и меня уговорила. Ей самой, как же неизвестного купца, деньги брать неприлично, так для этого есть сваха. Принимаю у людей, отдаю ей, она в банк кладет. Проценты получает, совсем от жадности помешалась. Все и мало, какое наследство от мужа получила. А давай еще и еще. Мадам Бабанова, ваша родственница? Племянница, что скрывать, и так бы узнали. У вас слишком мала разница лет. «Четыре года. Я поздний ребенок, она ранний. Такая вот тетка с племянницей. Острые гаи меня тоже тетушкой величают. Но за Авиву нести вину не желаю». «Обвиняете в убийствах мадам Бабанову?» «Да как вы могли такое удумать?» На глазах Капустины появились настоящие слезы. Про сердце она уже забыла. «Слово даю. Не будет Авива ради денег убивать. Жадная она, но чтобы девит стравить, и подумать нельзя». Да и в кассе у нас все по-честному. Никого еще не обманули. Преданное всегда выдаем. Хоть триста, хоть пятьсот, хоть тысячу. Даже если недостаток имеется. А вива бывает своими покрывает, пока взносы донесут. А вот процент банковский тут уж скрывать нечего. Прикарманивает. Что делали вчера и сегодня в салоне? Фекла Маркеловна молитвенно сложила руки. С заплаканными глазами она выглядела жалостливо. Любое сердце дрогнуло бы, но только не сердце с искной полицией. «Алексей Сергеевич Голубчик, ну хотите, поклянусь жизнью?» Тут она запнулась. «Жизнью своей поклянусь, спасением своей души и вечными муками, что к Жанне у меня было такое обстоятельство, какое не могу раскрыть. К девочкам бедным оно вовсе никакого касательства не имеет. Клянусь вам, хоть режьте, не могу сказать». «Пытать резать в полиции давно уже не принято». Прошли добрые времена, когда подозреваемого жгли каленым железом или охаживали кнутом, пока не признается. Теперь адвокаты и суд присяжных. Возвращаться в темное прошлое Пушкин не стал. «Расскажите про вашу племянницу», — попросил он. Ощутив, что угроза ареста немного ослабла, Капустина утерла слезы. «Что знать желаете?» Пушкин желал знать подробности истории семейства Бабановых. Фёкла Маркеловна ничего не скрывала. Старый Козьма Бабанов потребовал от старшего сына Фёдора немедленно жениться, иначе передаст фирму младшему, Дмитрию. По крестьянскому обычаю старик требовал, чтобы невеста была молодухой, 13 лет, тогда потомство будет здоровое. То, что Фёдору было 25, Козьму не беспокоило, разницу в возрасте считал полезной. Сосватать такую невесту в Москве было сложно. По соседству нашлась Авива, хотя почти без приданного. Священника уговорили деньгами, молодых обвенчали. Через год родились Астра и Гая. Федор козьмич ждал сына, но после двойни Авива Капитоновна родить не смогла. Любви между ними никогда не было, да еще и тяжелый характер Федора козьмича После того, как Авива наследника не родила, Федор козьмич жену от себя отдалил, но разводиться не думал, стал жить своей жизнью. Говорят, имел много любовниц. «Внебрачные дети есть?» «Нет, неизвестно», — поспешно ответила Капустина. «Да какая теперь разница? Завещание оглашено, все досталось о Виве, а дочерям приданное». «Смерть Федора Казмича никому не показалась странной?» — спросил Пушкин. Мадам Капустина ответила красноречивым взглядом. «Упал прямо за праздничным столом. Объелся блинами», — ответила она. «Да и то сказать, ел так, будто в последний раз». Кажется, блинов в тридцать осилил, не меньше. Доктор нашел причину в несварении желудка. Но вы так не считаете. Фекла Маркеловна окончательно овладела собой. Не моего ума дела Я сваха, счастье людям дарю. Астре Федоровне графа сосватала. Да и Гая Федоровна, надеюсь, получит чудесного жениха. Умного, молодого и красивого. Остальное приложится. Астре Федоровне может угрожать опасность, сказал Пушкин. Капустина насторожилась. «Это еще что такое?» Она не слишком горит желанием выходить за графа. С матерью у нее не лучшие отношения «Ах вы об этом!» фёкла Маркеловна с облегчением усмехнулась. «Ее дело телячье. Куда прикажет, туда и пойдет. У нас купцов московских так принято. А если девице волю давать, вот тут и будет опасность». «Ну, Алексей Сергеевич, все из меня вытянули. Чего еще желаете?» Пушкин желал ознакомиться с припасами на кухне. Мадам Капустина вынуждена была согласиться. Раскрыв дверцы кухонного шкафчика настиж, Пушкин стал вытаскивать склянки с белым содержимым и спрашивал, что это. Капустину стало объясняла: Соль, сахар, зубной порошок, пекарский порошок, поташ. Даже готова была попробовать, пока Пушкин не достал из глубин шкафчика аптечную склянку темного стекла. «Что это?» — спросил он, держа на ладони. Капустина задумалась как будто не могла вспомнить. «Маменька, осторожно, мышьяк!» — раздался голос. В дверном проеме виднелась горничная. Фекла маркиловна замахнулась на нее и рыкнула. «Уйди с глаз долой!» Девушка послушно скрылась. Пушкин поставил банку с крысиным ядом на кухонный стол. «Как зовут дочь?» «Матрона», — нехотя ответила Капустина. «Отчество?» — Ивановна, — проговорила она. — Напрасно скрывали, в ней порода видна, — сказал Пушкин. — Неразумная девица, суется куда не следует. — Вашей дочери шестнадцать? — Семнадцать, — неохотно ответила Капустина. — Училась в фансионе Пуссель? Фекла Маркеловна усмехнулась. — У меня таких средств нет, а Вива Капитоновна могла позволить для дочерей. — А мадемуазель Бутович обучалась у Пуссель? — Только благодаря жертве ее матушки, сказала Капустина так, будто испытывала глубокое уважение. Вложила в обучение дочери все деньги, что от мужа остались. Кого ей сосватали? На привычной теме Фекла Маркеловна приободрилась. И Сидор Гурленд, не богат, но господин приятный, двадцати пяти лет. Служит фирме Бабановых? Что вы, сотрудник газеты «Новости дня». Ежедневная московская газета вводит знакомство с популярным драматургом и писателем Немировичем Данченко. Тоже в газету пишет. А с графом Урсеговым вводит знакомство. А с ним пол Москвы дружбу водит. Астра и Легая Федоровна приглашены на свадьбу Бутович. Капустина отмахнулась, как от глупости. пансионе разошлись в разные стороны. У Бутович характер такой, что любого срежет. Дерзкая на язык. Раз повздорила с Астрой, так и не общались более. То у нее дружка. Мне это знать ни к чему. На свадьбе бы познакомились. Может, самовар поставить, а то ведь я окончательно выбилась из сил». Распивать чаи в намерении чиновника сыска не входило. «Значит, дело к мадам Вериоль доставило вам сильное огорчение», сказал Пушкин, возвращая на полку склянку мушьяка. «Или что-то другое». Фекла Маркеловна насторожилась. «С чего взяли? Никакого огорчения». В сердцах разбили вазочку, опал, разве не так? Замученная дама смутилась окончательно. Ничего подобного, вазочку случайно задела, уж поверьте. Пушкин не поверил. Госпожа Капустина, не стану арестовывать вас при одном условии. Благодарствую за милость, Алексей Сергеевич. Я на все согласна. Загнали в угол, как крысу. О нашем разговоре не должен узнать никто, особенно мадам Бабанова. «Даете купеческое слово?» Издав тяжкий вздох, фёкла Маркеловна слово «дала» и отдала бы что угодно, лишь бы избавиться, а еще лучше никогда не видеть подобного женишка. И как только Агата Кристофоровна, дама приятная во всех отношениях, питает нежные чувства к этакому чудовищу. Верно говорят, любовь слепа, полюбишь и Пушкина.